Все пришли раньше 11. По крайней мере, когда Саша и Женя подошли без десяти 11 Таня, астроном и Лёша уже сидели на диване, а Даша и Игорь на полу возле дивана. "Вы почему на полу?" спросила Саша. "Так на жопе прохладнее", ответил Игорь. "Идём на улицу, чтобы никто не слышал", сказала Саша. Редакция застонала. "Жарко же, жарко, сгорим, жопа сопреет, Саш". Тогда Лёша предложил закрыться в рисовальной студии, там, кажется, никого нет а если и есть, мы тогда их вежливо выгоним». Поднимались по лестнице тихо. Никто не болтал, не шумел, даже Игорь. Закрылись. Даша и Игорь сразу сели на пол. К ним, хихикая, подсел астроном. Рядом плюснулся Женя. «Ну и я к вам», — сказал Лёша, — и опустил себя вниз. Получилось полукружие. Таня подумала и взяла стул. Саша тоже взяла стул, но потом поняла, что смотреть на редакцию сверху сейчас нельзя. Так что тоже села на пыльный ламинат, с трудом отползая ногами крабом, потому что ее узкая юбка лезла наверх, открывая вид на на трусы. Вся команда смотрела, как Саша раскорячивается. И ей показалось, что каждый, сидящий перед ней, наслаждается этой ее нелепостью, даже Женя. Она была будто совсем чужой. «Саш, зачем мы здесь?» — спросила Даша. Она пока все время молчала и выглядела самой прибитой, обиженной, растрескавшейся. «Во-первых, я хочу извиниться, особенно перед Игорем», — сказала Саша. «Да ладно, проехали», — Игорь махнула рукой. «Нет, я наговорила ужасных вещей. Но это к тебе не относится, это все мои личные заскоки», — добавила Саша. «Да все нормально», — Саша, ответил Игорь. «А во-вторых», — спросила Даша. «Нам надо понять, что мы хотим делать дальше и вместе», — ответила Саша. «Может, найти другое радио», — предложила Таня. «Другого радио нет», — сказала Даша. «Можно я включусь?» — спросил Лёша. «Думаю, Саша хочет выяснить, что вам самим нравится, чем вы сами хотели бы заниматься». Лёша сказал то, что имела в виду Саша, и Саша показалось, будто они с Лёшей слиплись и стали одним голосом, будто у неё теперь есть команда в этой пещере с враждебными ей зверьками. «Хочу делать то же самое. Да, и я хочу продолжать. А я хочу даже большего. Короче, радио мы хотим, обратно все как было». Но теперь не может быть все как было. Я хочу, чтобы нас слушали, чтобы это все не впустую. Если бы Саша только позвонила... Саша же у нас гордая, она не позвонит. Если бы кто-нибудь позвонил... Все хватит. Лёша будто опустил шлагбаум перед колонной машин, наезжающей на Сашу. С южными волнами вы больше не сможете сотрудничать. Другого радио нет, давайте исходить из этого. Не хотелось бы работать в стол, сказала Таня. Нам нужна аудитория. — Ты вам и Джумбер не разрешит работать в стол, — сказал Лёша. — Или показывайте результат, или валите. — Он мне такого не говорил, — Саша прорезала свой голос. — Конечно, не говорил. Лёша посмотрел на Сашу. Он был удивлен. А это разве не понятно? Все, ребят, хватит. Теперь шлагбаум опустила Даша. Ну чего вы как маленькие? Джумбер, Хуюмбер — какая разница? Понятно же, что надо делать. Надеюсь, что услышат от кого-то еще. Ну, короче, нам просто надо идти в интернеты. «Ой, нет, я в этом ничего не понимаю», — сказала Таня. «И я не понимаю», — сказал астроном. «А я понимаю», — сказал Игорь. «Давайте, очевидно же». «И кто нас там будет ждать?» — спросила Таня. «Радио уже слушают тысячи людей, десятки тысяч, весь регион». «Ну да, непонятно, потянем ли сами», — сказал Игорь. «Но Саша может извиняться только перед нами. Перед администрацией ей западло», — сказала Даша. «Даш, может, не уйти вообще?» — сказала Саша. «Я могу». И не вернешься, да? Сказала Даша. Ладно, прости, я не права. Без тебя мы не сможем, да? Знаю. Прости, Саш, мир, мир, мир. Да, не ссоримся больше. Все, давайте как семья, давайте, мир. Не уходи, Саш. Тогда что делаем? Даш, ты это как видишь? Да, Даш, у тебя же есть блог. Скажи. Да все просто, сказала Даша. Будем делать подкасты и не только стриттоки, а вообще что угодно. А еще можно будет писать тексты в соцсети. «Что такое подкасты?» «Это как радио, только можно послушать в любой момент», — сказала Саша. «Это мысль, да». «Как думаете, Джумбер согласится?» «Наверняка. А если нет?» «А зачем нам вообще нужен Джумбер?» «Может, без него вообще, а?» «Он дает нам помещение», — сказала Саша. «Никак нельзя, совсем нельзя, чтобы все вытекло из больницы, потому что Женя». «А еще не хотелось бы, чтобы авторы узнали про договор с Джумбером», Потому что они подумают, точно подумают, что они сами мне не нужны, а Женю я хочу просто сбагрить. И еще момент. Один момент. Не такой уж важный, но страшно, хотя скорее тревожно или просто печально больше никогда не видеть Джумбера и никогда с ним не говорить. Блин. Вот это я попал, конечно. И еще, ребят, он дает нам защиту, добавила Таня. Это как школьный директор. Если во время экскурсии по лермонтовским местам потеряется пятиклассник... Перед родителями отвечать потом директору. Какой-то слишком конкретный пример, сказала Даша. Ну да, я работала в школе и однажды потеряла пятиклассника. Ты работала в школе? В какой? Когда? Лет пятнадцать назад, неважно в какой. А почему ушла? Понятно, почему ушла. На юг я вернулась, потому что заболела. А потом все годы в школе боялась, что кто-то узнает, почему я вернулась. Вот и ушла. Печально, сказал астроном. Печально, сказали Игоря Даша почти хором. Короче, записываю, сказала Саша. Она уже держала редакционный блокнот. Блог, соцсети, развиваем соцсети, статьи и подкасты. Какие подкасты? Уберем слово «радио» из названия? Окей, убираем. Просто «ветрянка». Ну, пишу. Стрит-токи, разговорная, репортаж, подкасты, если говорить в целом, блин. Ну, пишу «расследование». Так, от Джумбера, помещение, защита. Все? Все, да, супер, мы молодцы. Все получится, друзья. Я прям чувствую, что мы как семья. Это правильно кто-то сказал. Ох, блин, люблю вас, ребята. Пойдем уже. Да, идем. Пока не ушли. Саша встал резко, одним шагом, не заботясь о короткой юбке и трусах, о том, что смотрит сверху. Говорите о своих претензиях ко мне сразу, открыто и спокойно. Если я снова пойму, что вы обсуждали меня за спиной, а потом пришли и начали плеваться в меня ядом, я уйду, и все закончится. Для всех. Повернулась, вышла. Быстрее всех выскочил Лёша, догнал. «Саш!» «Лёш, не надо сейчас!» «Хорошо, ну давай у Джумбера я начну». «Почему это?» «Саш, ты его не знаешь, лучше я». «Интересно, что я такого не знаю?» «Ну, многого!» «Да насрать мне, как хочешь!» Когда все собрались, закрыли дверь, друг друга подождали и спустились, Саша уже сидела на диване у Джумберовского кабинета. Глаза закрыты, одна нога лежит на другой. Секретарша назвала Лёшу Лёшенька и сразу пустила всех. Всё Ветрянковское племя, даже Сашу, без всяких лишних бульканей. «Яков Леонидович, позвольте мне начать», — спросил Лёша, когда все расселись по жёстким джумберовским стульям. «А вы теперь тоже в команде Ветрянки?» Почему-то Джумбер не улыбался Лёше так, как улыбался Саше. «Сегодня я был секретарем собрания», — сказал Лёша. «Хорошо, Алексей, расскажите, что вы решили». Авторы «Ветрянки» придумали новую модель и даже более эффективную. Так. Но эта модель возможна только при полной независимости команды. Я думаю, вы и сами знаете, что личные успехи случились, потому что благодаря «Ветрянке» авторы, наконец, почувствовали себя людьми, а не пациентами. А Алексей, вы что хотите сказать? Что все наши занятия, терапевтические группы работают как-то неправильно? Я хочу сказать, что конкретно эти люди — согласны работать только по старым правилам. Разве я говорил о новых правилах? Я думаю, что сложная ситуация создает для Ветрянки уязвимость. Я настаиваю, что на собраниях кружка по-прежнему не должно быть никаких врачей или других медработников. Также не должно быть никакой цензуры и согласований. Леша смотрел в Джумбера. Джумбер смотрел в Лешу. И, кажется, только они понимали друг друга, потому что и Саша... И все остальные сделались зрительным залом, спрятанным в темноте за прожекторным светом. Саша разглядывала на татуировку. Это был лес, темный, закрученный лес. Джумбер молчал. Леш тоже молчал. Они разговаривали друг с другом молча. Саша, расскажи теперь про концепцию. Спасибо, что выслушали. Леша сел. Саша взглянула на него и не увидела, чтобы после боя с Джумбером он размашисто вытирал о плащ свой меч. Он был спокоен. Не то чтобы доволен собой, обычен. Он улыбнулся Саше глазами и ртом. Саша рассказала Джумберу про их план. Про соцсети, подписчиков и не только звук, а еще тексты, картинки и, возможно, видео. Саша добавила, что вся слава будет их славой, что не будет случайных людей, что появится их собственная активная и внимательная аудитория. И что, возможно, они смогут даже зарабатывать деньги, чего никогда не случилось бы на южных волнах. Мне нравится, сказал Джумбер. И с вами, Алексей, я согласен. Вам не нужен ментор, и я, кстати, не собирался что-то менять в наших договоренностях. Все заулыбались обрадовались. Игорь сказал Ура! Таня добавила вперед. Лед, намерзший на редакцию, теперь стал водой, вода схлынула, все почувствовали себя легкими и освобожденными. Только Лёша оставался прежним напряженным Лёшей. Они с Сашей смотрели друг на друга, и Саша пыталась угадать, что же ему не понравилось. Почему у них все так с Джумбером? Наверное, личный конфликт. Но как так получилось, что они оба нравились Саше? Что оба интересовали Сашу, а на один маленький южный ветер два интересных Саше-человека — это уже высокая концентрация. Но почему, почему они друг друга как будто ненавидят? «Что же произошло? Что же...» Лёша поднял одну бровь, и Саша поняла, что это сигнал. «Приготовься, Саша». Прошло две секунды. И Джумбер сказал. «Но у меня есть условия. Алексей, вы не против?» Он что, иронизирует? «Я не против, Яков Леонидович, говорите». Лёша посмотрел на него. У Лёши всё та же улыбка. «Поскольку вы теперь сами по себе, вам нужна заметность, статусность, вы должны быть эффективными». Леша шмыгнул носом громко, специально, будто подчеркивая цветной ручкой эффективными. «Я просто хочу поставить перед вами выполнимые цели, понимаете? К концу я там тысяч подписчиков во всех соцсетях суммарно. Не так уж много, учитывая, что теперь вы работаете на все русскоязычное население планеты». Игорь приложил правую руку к левой части груди и охнул притворно. Таня тоже охнула, но по-настоящему. Даша хохотнула. Ей показалось, что Джумбер шутит. «Я не шучу, пять тысяч подписчиков. И еще прошу вас не забывать о вашей главной теме, то есть психиатрии. Пожалуйста, один материал в неделю, желательно обойниться. Бойница также должна быть упомянута во всех соцсетях и интервью, которые вы будете давать». Леша повернулся к Джумберу, как бы спрашивая снова молча, «Каково ваше последнее условие? Не тяните». «И участие в медицинской конференции следующей весной. Это все». Согласились, покивали. Игорь пошутил, надо ли подписать соглашение, возможно, кровью. Но никто не засмеялся, потому что и без всяких бумаг это было соглашение, подписанное кровью. Так оно ощущалось, так чувствовалось. Хотя вроде бы ничего сложного, ничего спорного, но что-то тревожно-творожное налипло на воздушные молекулы, какое-то предчувствие, и Саша не могла разобрать, какое. Все вышли друг за другом. Саша чувствовала себя не Сашей, а какой-то никакой, никем. «Наверное, это называется смятение», — подумала Саша и приблизилась к Лёше, шепотом сказала. «Адекватные же условия, да?» Лёша ответил. «По крайней мере, выносимые». Саша увидела, как дверь в джумберовский кабинет медленно плывет назад и проскочила в щель. «Вы нашли психотерапевта для Жени? Можно дорогого, лишь бы хороший». «Почти нашли. Договариваемся. И Саша, разумеется, это бесплатно. Идите». Авторы воскрешенной ветрянки и их прощенный главный редактор скучились у Джумберовского кабинета. «Ну что, с возрождением нас всех», — сказала Таня. «Выпьем за это нейролептиков», — пошутила Даша. «Пардон, принимаю соточку, только перед сном», — ответил Игорь. Таня и астроном разошлись по психбольничным кружкам. Даша спешила домой. «А у меня еще дело есть», — сказал Игорь, взял под руку Дашу и вынес их обоих на жару. «Остался один вопрос», — сказала Саша. «На что мы будем записывать наши передачи?» Саша решила, что, видимо, придется все покупать самим. Лёша предложил записать все расходы в редакционный блокнот. Зачем? Потом возместишь доходов. Пойдешь с нами? Да. Лёша открыл приложение с картой и нашел магазин, где были микрофоны, рекордеры и что-то еще музыкальное. Он находился, конечно, в торговом центре. Я не пойду, сказала Саша. Почему? Мы же только что решили, что идем. Я не могу зайти в торговый центр. А если ты закроешь глаза и я проведу тебя внутрь? Даже не спросил, почему. Саша заметила, что Лёша редко спрашивает и что он ничему не удивляется. «Ты специально сделаешь так, чтобы я врезалась во что-нибудь?» «Не сделаю». «Сделаешь?» Саша засмеялась, и Лёша засмеялся. Они уже были посередине газонного поля, Женя, который всегда шел чуть позади Саши, теперь пытался догнать их, вставить себя между ними или хотя бы прилепиться рядом. Но его все равно относило то назад, то в сторону. Саша заметила это и взяла Женю за руку. «Хорошо, будешь меня вести», — сказала Саша. Маршрутка притряслась быстро. Она была почти пустой. Позади, как обычно, сидел какой-то дачник с грязными пакетищами и никуда особо не смотрел. Саша, Леша и Женя разместились уголком у окна, из которого шел воздух, разжижал духоту, спутывал волосы, сушил глазные яблоки и делал поездку в маршрутке, ржавом гробу, дырявой коробке. Хоть сколько-нибудь выносимой. Доехали до площади. И хотя торговый центр стоял именно здесь, Саша предложила ее обогнуть, не идти прямо. Не только потому, что площадь была сковородкой, на которой поджаривались кузнечики, птицы, люди, собаки, да кто угодно в такую жару поджаривался. А потому что ей, Саше, она не нравилась. — У вас всегда такие сложные маршруты, — Жень сказал Лёша и пошел за Сашей. Женя, наверное, мог бы ответить, что обычно все просто. Идут за Сашей. Пошли по тропинке, которая сначала была пробором в траве, а затем вытекала в небольшую улочку, местами даже асфальтированную. Потом раскатывалась по межпанельковым дворам и вливалась в очень маленькую пятирублевую площадь, на которой стояло отделение полиции. Саша и Леша разговаривали, иногда смеялись, и оба чувствовали себя так, будто всегда ходили из школы поодиночке, но сегодня нашли приятеля, озорного одноклассника, которому по пути. Саша, Женя и Лёша смотрели только друг на друга, на себя, в свою троицу. Касались кожей, случайно или нет, ногтями, локтями. Сашины волосы пролетали по Лёшному лицу, как кисточки. Женя держал Сашину ладони, и их пот смешивался. Ещё смешивали все их голоса, смешки, их общий кислород, которого было так мало, и которым они все дышали. Поэтому никто из них не увидел, как на лавочке возле отделения полиции курил мент в голубой рубашке. «Летний и форменный». Мент, хорошо знавший Сашу, обиженный на Сашу, чего-то хотевший от нее, а чего пока сам не знавший. Мент подумал, что, возможно, прямо сейчас, когда увидел Сашу с каким-то размазнёй, тощим и потому бабоподобным, вот с этим, у которого наколка на всю ногу и шортики, шортики как у подростка, вот сейчас он понял, чего хочет от Саши. Но, может быть, пока понял не точно. Документы. Сергей подошел, держась за пряжку ремня, собирая силу своих рук в одном месте. «Привет, Серёж». Саша проигнорировала опасно ментовская, вставшая рядом с ней, и смотрела на Сергея так же, как только что смотрела на Лёшу. «Ваши документы. Наши? Твои? С собой не ношу? Тогда пройдёмте в отделение для установления личности». «На свидание зовешь Саша начала плеваться в Сергея смехом. «Интересно, на каком основании?» «То есть вы отказываетесь предъявить паспорт?» «Саш, ты же видишь, что он разговаривает не с тобой, а со своей агрессией», — сказал Леша спокойно, как всегда спокойно, будто вел занятия. «Лучше дай ему паспорт». «Паспорт», — сказала Саша. «Хорошо». Она сунула руку в рюкзак, достала паспорт, раскрыла его и, вложив средний палец как закладку, выстрелила паспортом в лицо Сергею. «Пожалуйста». Сергей убрал руки с пряжки, нависающей над его мошонкой, и вытянул паспорт из Сашиной руки. Наслюнявил палец и начал листать документ, прочитывая каждую страницу. «Хм, интересно!» — из Сергея выдыхались слова. «Понятно? Хм? Угу. Так. «Ой!» — произнес Сергей. «Уронил!» Саша посмотрела на бордовую, подмоченную слюной книжку. Она лежала в шпагате на земле рядом с черными ягодами тутовника, на асфальте, раскрашенном ими в горох, и потом снова взглянула на Сергея. Его лицо будто бы прокисло. Оно было мятым, бугристым и подергивающимся. Получается, сегодня без свидания? Саша резала лицо Сергея своей веселой, заточенной улыбкой. Наклонилась, подняла паспорт, потрясла им так, будто он весь был в крошках, и положила в сумку. Сергей не уходил, продолжал смотреть на Сашу, выдумывая что ответить, как у доски, в те времена, когда она еще могла ему подсказать. Бежим! крикнула Саша, оторвала себя от земли схватила тутовничью ветку дернула ее и запрыгала прочь от сергея на которого посыпался черноягодный град от отделения полиции куда ее все-таки не отвели и от дурацкой сергеевой пальмы которая начала все ниже наклоняться к земле и сохнуть впереди бежала саша за ней топали лёша и женя тутовник же не смывается лёша ржал задыхался от бега и все равно ржал и от смеха тоже задыхался «Если потереть вишню и смоется!» Саша тоже хохотала, давилась воздухом и духотой и бежала. «А вишню как отстирать?» Саша остановилась, повернулась спиной к непарадной части торгового центра, до которой они уже доскакали, согнулась от хохота и сказала «Не знаю». Саша опять засмеялась. Лёша засмеялся, даже Женя засмеялся, хотя все звуки гасились еще в его горле. Все смеялись. Всем было весело, легко и колко в боках. «Я с тобой больше никуда не пойду», — сказал Лёша, выталкивая из себя воздух после бега. «Возьми мою руку, мы пришли», — ответила Саша, также выплёвывая воздух. «И не потеряй Женю». Сначала было просто темно. Темно и жарко. А ладонь у Лёши такая прохладная и совсем не липкая. По ней размывается Сашин пот, Сашина жидкость, а в её ладони незнакомая ледышка. Точнее, известно, что Лёшина, но прочувствованная, потроганная впервые. Они пошли, и Саше стало видно глазную кожу, темно коричневую через свет, потому что они вышли из-под деревьев, и солнце стало налипать на их тела. А когда Сашиным ступням стало горячо через подошву кет, она поняла, что торговый центр совсем близко, они все уже на площади сковородки, сейчас будет несколько ступенек, и дверь-вертушка с четырьмя языками залежит их внутрь, а торговый центр их сожрет. «Так, аккуратней, теперь лестница!» Лёшин голос, его рука-морозилка, его рубашка, липнущая к Саше. Всё это стало главным содержанием мира, который разрезала собой Саша, ничего не видя. Ей было не страшно, совсем не страшно. Она чувствовала, что находится в подводной лодке, защищённая, охраняемая. Она чувствовала рядом Женю, слышала, как он шагает. Вошли, потому что стало скользко и холодно, гулко, как в кастрюле с остывшим супом на дне. «Сейчас будет лифт», — пел Лёша. И Саше нравился его голос, шершавый, теплый, нагретый, пропущенный через улыбку. Клацнула, потянула вверх. «Ой, а что это с вашей девушкой?» Саша на существование, глубоководное плавание, врезалось визгливое, нараспевно южное чужое. «Я слепая», — сказала Саша. «Ой, как жаль, такая красавица. Ой, мамочки, вы, мужчин, молодец, молодец. Всего вам доброго. Бог с вами, с Божьей помощью. Ну, всего-всего». Перестал тянуть вверх, Ледышка ладонь потянула Сашу дальше, по скользкому, холодному, гудящему. «Ага, теперь заходим», — грел, нагревал Лешин голос. «Можешь открывать глаза, только не оборачивайся». В Сашины глаза резануло, ударилось. Белый свет, сухой воздух, под веками стало мокро. Поморгало прошло. «Спасибо», — сказала Саша. «Интересная экскурсия». Женя топтался рядом, смотрел не на Сашу, а вокруг. Стеллажи стояли тесно, очень близко. Между ними было как в горле, схваченном спазмом или в прямой кишке. Саша, Лёша и Женя проталкивали себя туда и обратно, из этого горла в другое, трогали проводки и микрофоны, ничего не понимали, кроме того, что им нужен рекордер, микрофон и все то, что соединяет их записывающую систему, удобную и твердостоящую. Саша сказала об этом консультанту, когда уже перестала вспоминать, в каком горле они побывали и куда еще нужно втиснуться. И консультант предложил для них собрать сет. «Вам бюджетно или качественно?» «Качественно», — сказал Саша. На кассе к ней придвинули калькулятор. На калькуляторе цифры — пять штук, еще немного и шесть. Спрашивают, нормально или сделать подешевле. «Очень дорого», — сказала Саша. Хотя в любом южноветровском магазине, пусть бы там продавали мыло по цене автомобиля, было не принято и вообще запрещено говорить, что где-то там дорого. Это было стыдно. Так что на Сашу посмотрели сразу все. Каждый консультант, подростки, дергающие гитарные струны и женщину у синтезатора. Вот зачем нам такой микрофон, сказала Саша. Даже я понимаю, что вы впариваете подороже. Сделайте еще раз и нормально. Пока Саша ругалась с продавцом, Женя пошел гулять по магазину. Подошел к акустической гитаре. Трам-пам-пам. В траве сидел кузнечик одним пальцем. Женя, подошла Саша, это ты сыграл? Ты, Женя. Девушка, я собрал. Придвинулся калькулятор с другими цифрами. Все еще пять штук, но уже намного дальше от шести. Саша приложила телефон к терминалу, пикнула, зажужжала, чек-язык лизнул прилавок. «Давай мне в рюкзак, не бери пакет», сказал Леша. «Почему?» — спросила Саша. «Потому что пластик». Решили, что пойдут к Саше домой, чтобы она разобралась, откуда тянуть провод, как собирать микрофонную треногу и какие кнопки нажимать. Пошли пешком, потому что в маршрутках нет кислорода, а ближе к горе он уже вкрапливается в духоту, и им можно даже дышать. А еще потому, что это было такое хорошее время, такой хороший день, который очень хотелось сделать длиннее. Хотелось попросить Солнца замереть хотя бы ненадолго, вставить в планету вселенский штырь, чтобы она не крутилась. Так что Саша, Лёша и Женя пошли пешком. Пошли медленно. «Сейчас будет лесополоса», — рассказывала Саша, «а за ней старый город. Ты знаешь что-нибудь про старый город?» «Вот, Лёша, смотри. Это один из первых санаториев, построенных по приказу императора такого-то». Ты знал, Лёша, что из наших краёв хотели сделать русский Баден-Баден? Так и говорили, Лёш. Такая была цель. Теперь будут львы. Не пропусти, Лёш, слева». Лёше понравился дом Саши и Жени, по крайней мере, он так сказал, и ещё добавил, что здесь, пожалуй, лучший вид на остапку во всём южном ветре. Из Лёши вдруг выговорилось, что он несколько раз забирался на остапку вместе с папой, и ему это очень нравилось. Но после того, как папа умер, Лёше больше туда не хочется. Саша поднималась на крыльцо, но вдруг остановилась. Замерла спиной к Лёше. Лёша это заметил и решил запрыгнуть в другой разговор. «Саш, а как тебе после Москвы в селе?» «Это хутор», — сказал Саша и сунула ключ в замок. «В смысле, мне вот даже интересно. В чем ты в огород ходишь? В кроссовках за 30 тысяч?» Ключ прокряхтел, дверь выкатилась на улицу. «Заходи, Лёш. Можешь выложить аппарат на стол. Ты будешь чай?» Саша вынесла на веранду черешню и печенье в металлической миске. Конфеты высыпала прямо на стол. Леша принес чайник с танцующий внутри заваркой и чайник с кипятком. Прыгнул в стол, чайник плюнул, кипяток подтопил конфетный шоколад. Аккуратнее, он всегда шатается, сказала Саша. Можно починю? спросил Леша. Как хочешь, кладовка с инструментами там, я туда даже не заходила, но давай сначала выпьем чай. Чай пили втроем, молча, потому что Леша прилип к остапке. Она будто всасывала все, что он хотел сказать и Лёша был не против. Саша ему не мешала, потому что в этот момент она как будто делилась с Лёшей тем, что принадлежало ей, что было её и всё равно не станет Лёшиным. Как будто разложила перед ним детские сокровища. Редкие наклейки с покемонами, фишки с биониклами или от заграничных конфет. «Можешь смотреть, Лёш, но не трогай. И я тебе не подарю. Это моё. Ну что, нравится? Завидуешь? Хочешь такое же?» Саша и Лёша заговорили, уже когда все допили чай — Женя ушел к себе валяться в кровати, а стол улегся на спину и задергался под молотком, как подыхающий таракан, потому что Леша вколачивал что-то в его ножку. Саш, ты осторожнее с Джумбером. Леша стучал по дереву и не смотрел на Сашу. Не хотел тебе говорить, но после опроса, где на Игоря напали, он был в бешенстве. Мы с Наташкой его вдвоем успокаивали, потому что почему ты решил работать в психушке? Саша сидела в плетеном кресле, смотрела, как Леша проводит столу операцию, ловко, сильно, мускульно, и снова не замечала, как на ее коже выдавливается узор. Потому что мое рисование имеет больше смысла в психбольнице, чем где-либо еще. Это как? Вот так: Типа любишь заботиться о людях? Я люблю рисовать, писать картины. И при чем тут психушка? Там не просто любят рисовать, там без этого не могут. И ты не можешь. И я рисовал бы дома. Саша, отстань. Тебе просто нравится кого-нибудь опекать. Готово. Лёш стал переворачивать стол, который был слишком широким для одного человека, так что ему пришлось сначала уложить его на бок, потом обойти, ухватиться с другой стороны. В общем, было бы проще, если бы стол переворачивали двое. Но Саша не поднялась из своего кресла и не предложила помощь, а Лёша не стала ней просить. Потом Лёша вернул на стол два чайника и кружки, разлил по ним чай. Сел в другое кресло и снова прилип к остапке. «Я бы тоже хотел найти такое занятие, чтобы не важно где, но чтобы важно что», — сказала Саша. Лёша ещё не слышал, чтобы Саша произносила что-то такое совсем про себя, внутреннее. Он оторвался от остапки и стал смотреть на Сашу. Её профиль как будто бы протыкал гору. «Женя всегда был странноватым», — сказала Саша, «но мы много говорили, всё время говорили». А сейчас я чувствую себя так, будто могу разве что ловить от него сос сигналы. Видно не просто тебе, Саш. А самое тупое, блин, знаешь, что самое тупое? Саш повернулся к Лёше, что я обижалась на него все 11 лет. Я же когда уехала, звонила домой. Почти всегда бросал трубку, потому что подходил не Женя. Но один раз он ответил, и тогда я попросила его записать мой номер, попросила звонить. Он ни разу не позвонил. А с матерью не разговаривала, да? Не спрашивала, как он. Я думала, он возненавидел меня, но теперь понимаю, что он просто не мог. Хотел и не мог. Наверное, еще и боялся. А потом это уже совсем бред. Я искала его в соцсетях и не находила. Думала, что он специально от меня прячется, прикинь? Я не думаю, что это бред. Тебе, наверное, было тяжело одной. Одиноко. Саша смотрела на Лешу и видела в нем не просто самого Лешу, а что-то очень большое, даже огромное могущие вместить в себя тысячу Саш и их болей. Саша знала, чувствовала, что Лёше важно все произносимое ею. Ей было совершенно все равно, потому ли это, что он хотел выслушать именно её, или потому что был вообще таким вмещающим, огромным. Саша об этом не думала. «Мне сейчас тяжело и не из-за того, какая у меня жизнь». Я недавно призналась, что не испытываю чувства вины, и это правда. Я не до конца понимаю, как это, в принципе, испытывается. Но то, что я чувствую, когда думаю о Жене, о том, что оставила его тут одного, понимаешь, эта семья и это место его уничтожили. Потому что это он был самым одиноким, а не я. И если бы я осталась или приехала, а потом забрала бы его, это же все могло быть, ну, не знаю, не так. Поэтому, когда я думаю об этом, это даже не чувство вины. Это какое-то пожирание, я физически чувствую внутри себя зубы, они кусают меня, отрывают по куску от легких, от сердца. Это не какое-то виноватое томление, это внутреннее гниение. Я, я не знаю как. Лёша уже сидел возле Саши, сел прямо на верандовый пол. Он держал её руку, а ещё гладил ей спину. И Саша казалось, будто Лёша выглаживает, выталкивает из неё плохое, болезненное. Саша уже много лет никто не гладил по спине, успокаивая, жалея. Кто-то вдавливал в нее пальцы, кто-то просто касался и тут же отходил, будто обжигаясь. Кто-то притягивал к себе, голая к голому. Но чтобы жалеть, чтобы вот так тепло, бальзамно, этого Саша не помнила. «Саш, но ну ты же вернулась из-за Жени!» Лёша говорил совсем тихо, шепотом. «Теперь-то зубы не должны кусаться». «Нет, не совсем из-за Жени», — Саша улыбнулась. Когда я уезжала отсюда, мне казалось, что где-то будут такие же остатки, Не обязательно горы, но что-то такое же, понимаешь? Но оказалось, что только здесь я чувствую силу. Да и вообще что-то чувствую, себя и жизнь, здесь, под остапкой. Лёша молчал и смотрел прямо в Сашу. Вмещал в себя её боль, запаковывал в коробочке. Короче, я ждала, пока мать дохнет. Саша вдруг засмеялась, совсем неуместно, неловко. Она и сама это понимала, поэтому удивилась, когда Лёша не бросил её руку и не перестал гладить. А город тоже дает силы? Не знаю, мне сложно сказать. Я здесь многое ненавижу и не могу принять. Но есть и такие вещи, из которых как будто я сама выросла. Моя рука или нога, может, мозг или сердце. Саш, возможно, «Ветрянка» нужна не только автору, но и «Южному ветру». Я уже думала об этом, но даже не знаю. Но мне кажется, ваш проект может многое поменять. «Видишь, вас уже запрещают. Это хороший знак», — Леша улыбнулся. «Я так устала, Леша». «Понимаю. Встань, Саш. Леша обнял ее. Саша тоже сцепила руки на Лешиной спине, но как-то жестко, угловато, проволочно, потому что не сразу поняла, будет ли в Лешных объятиях то, что обычно бывало в других объятиях мужчин. Она опасалась и не хотела этого. Точнее, не сейчас, не сегодня. И этого не было. Они просто стояли вот так обнявшись, только чтобы Саша смогла почувствовать тепло. И пока Саша и Лёша обнимались, пригреваясь друг к другу, растапливая Саш на холодное, наполняя талой водой её пустое, пока они совершенно не понимали, не могли угадать, к чему приведет топление и надо ли, чтобы оно к чему-то привело. В то же время, внизу, за старым городом, за панельковыми районами, за площадью сковородкой За винноводочным заводом, за психбольничным садом, в пустой и необжитый кабинет врача-психиатра сползались люди в белых халатах-мантиях, в очках-лупах, пропавшие сигаретами и едким хлористом. Это было тайное собрание, вечерний шабаш, в здании, выдохнувшем из себя всех душевноболезных, страдающих и безнадзорных, надеявшихся и отчаявшихся. Жабистая секретарша проплывала от своего стола кувшинки в кабинет к пустому столу, жертвенному столу, над которым висел травянистый пар от заварочного чайника, носила миски с печеньем и конфетами, наслаивала на стол листы, в которых черным мерцали списки, имена и знаки. Когда пришел главный заведующий всем их жрец, по стульям у стен расселись все причастные. Секретарша, бывший врач немого мужчины, всегда курящего у входа психолог. Перед ним тотемом стоял он, доктор по фамилии Джумбер. Он зачитывал что-то, правила, положения, условия, монотонно, как молитву, как заклинание, уже известное всем в комнате. Секретарша черкала карандашом и булькала, соглашаясь. «Пятнадцатый кружок», — произнес Джумбер. «Пятнадцатый кружок». «Пятнадцатый кружок», — повторила прокуренная психологиня. «У нас разве есть 15-й кружок?» — спросил нервный доктор, бывший врач немого пациента. «Пятнадцатый кружок — это ветрянка», — сказал врач. «Ветрянка — это наш билет, наш козырь. Уникальный проект, успешный проект», — сказал доктор. «Таких больше нет», — сказала психологиня. «Может, и не надо», — пробулькала секретарша. «Надо», — произнес Джумбер. «Комиссии нужно именно такое, самобытное, новое и как можно дальше от Москвы». «Хорошо, что Москва не участвует», — сказала прокуренная психологиня. «Иначе мы были бы в пролете. «Мы не будем», — сказал Джумбер. «Я недавно звонил Чуяну комиссии, мы приятие, и он сообщил, что у нас очень высокие шансы». «Провинция и инновация», — сказал нервный доктор, — «наша кредо». «Я почти уверен, что одним из пяти регионов, куда приедет комиссия, будет наш», — сказал Джумбер. «Если кто-то из вас допустит ошибку, опечатку, что-то не успеет, я увою каждого по статье и с воучим биетом». В кабинете прогремело, загрохотало, коротнуло. Члены тайного шабаша в неурочного собрания проглотили свои голоса, сжались и стали почти бумажными, как многочисленные листы, наслоенные на жертвенный стол листы со списками и предписаниями. «Это очень существенный грант, это очень много денег», — заклинал главный врач, психбольничный жрец. «Это наш шанс, наше будущее. Заявку отправляем сегодня же. Вы все остаетесь до ночи». Проковылял один час. Потом еще один. Время забивалось бормотанием всех четверых. Шелестением бумагой, проверками и сверками. Подсчетами в столбик, проговариванием, роботом шепотками и вздохами. як Флянич, а наши родички знают про Грант?» — спросил нервный доктор. «Нет, им пока это не нужно», — ответил Джумбер, разглаживая пальцем располосованный черным лист. «Почему?» «Некоторые цветы не растут в домашнем горшке», — сказал Джумбер. «Не отвлекайтесь». Продолжайте проверять информацию. Бумажное шебуршение, заклинательное бормотание, клавиатурное лязгание — все это вертелось в комнате, крутилось, даже когда зажглись настольные лампы, даже когда замерцала луна, даже когда ее сожрали тучи шпионы, и даже когда в психбольничные стекла стало давить, грохотать и выть последняя в году июньская гроза.